но на его лице ничего не отразилось. Он слышал, как тяжело вздохнул Гарри. Гарри знал, что комиссия по правам крайне редко отменяет решение начальника полиции. Для отмены решения требовалось, чтобы два заседавших в ней сотрудника высказались против своего непосредственного командира. Одно дело – опротестовать решение детектива отдела внутренних расследований и совершенно другое – начальника полиции. Это равносильно карьерному самоубийству.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 Мы подготовим сообщение и через пару часов шеф выступит перед журналистами. Если повезет, возьмем Пауэрса прежде, чем он успеет добраться до вдовы или натворит что-нибудь еще. А если повезет нам всем, повезет и вам троим. А как насчет Вероники Алиса? На нее откроют дело? Пока нет, во всяком случае до тех пор, пока мы не вернем Пауэрса. Гоф утверждает, что без него записанные на пленку признания не имеют ценности. Нельзя предъявить их в суде,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 В памяти сохранилась только сама Элеонор, моменты их близости и то, что случилось потом.